Глава четвёртая. Рони умылась и переоделась в серую форму Академии. То, что нужно для похода в город демонов. Расчесала волосы, убрала их заколками, поправила очки. «Ты уверен, что всё будет в порядке, если ты останешься?» — спросила она, обернувшись. Говорон с важным видом чистил перья, сидя в ворохе перин. «Адские бегают где-то на просторах хаоса. Да и вряд ли они ко мне подойдут» а я смогу сохранить твою тайну на любом расстоянии. Главное — это наша связь. И то, что мы в одном мире. Плохо скрывая тревогу, улыбнулась Рони. Я все равно переживаю. Если в городе что-то пойдет не так... Говорон нахохлился и заговорил, подражая голосу ректора Агнара. Его голос отличается не только мягкостью, но и хитрыми нотками. «Что может пойти не так?» С тобой палач — единственный демон хаоса, питающийся душами. Ты знала, что с каждой выпитой душой он становится только сильнее?» Читала об этом. Кивнула Руни и все равно вздохнула. «Мне просто не по себе. Я никуда одна уже очень давно не выбиралась». «Прости», — проворковал Говорон, «но я точно привлеку внимание» кто-то попытается меня сожрать, и тогда. Я знаю, что тогда, безжизненным тоном отозвалась Рони. И погладив друга на прощание, взяла свою сумку и вышла. На самом деле, ничего бы смертельного не произошло, исчезнет однажды связь между ней и Гавруном просто. Жизнь круто бы переменилась и стала неспокойной, труднее, чем сейчас. Рони пришлось бы взять на себя большую ответственность которой она просто была не готова. Палач ждал возле входа в логово. «Ты не сильно торопилась, да?» Рони сощурилась от яркого света режущего глаза. Посланники говорили, что днём будет иначе, но забыли предупредить, что иначе это так больно, почти до слёз. «Сними очки. Линзы, видимо, усиливают свет. Хочешь выжечь себе глаза?» «Нет». Хрипло вымолвила Рони, но на всякий случай вцепилась в дужки очков мёртвой хваткой. «Нет, я их не сниму. Без очков я слепа, как новорождённый щенок. Привыкну». «Как знаешь». Равнодушно бросил демон и спокойно зашагал вперёд по потрескавшейся сухой земле. Рони облегчённо выдохнула и, опустив взгляд, побрела следом, размышляя над привратностями судьбы. «А глаза?» «Глаза со временем привыкнут». До 12 лет она вела жизнь самого обычного неодарённого ребёнка. Играла с ребятами, во дворе ездила с дядей на охоту, ухаживала с отцом за цветами в саду, помогала маме, изучала простые науки. Родители нисколько не расстроились, узнав, что у их дочери нет дара, хотя инспекторы, замеряющие магический потенциал, смотрели со смесью жалости и сочувствия. «Такая одарённая пара и такая бездарная дочь». «Какое несчастье!» Родители так не считали. Какая разница, есть магия или её нет? Они ждали свою доченьку очень долго, просили богов, делали подношения, буквально вымаливали наградить их маленьким чудом. И чудо свершилось. На свет появилась Рони. Раньше срока, хилая и болезненная. Не выживет. Твердили все вокруг. Но даром, что ли, мама лучшая целительница. Выходила. Может, без поддержки отца и не справилась бы. Но и он ночей не спал возле колыбели крошечного, фиолетово-синего младенца, у которого не было сил даже на то, чтобы плакать. В один миг всё изменилось. Изменилась и сама Ронни. Почему? Отчего? Некому было пойти за ответами. Мать в ужасе глотала немые слёзы. Отца колотила в нервной агонии. Нужно спрятать. Нужно защитить. Никто не должен узнать. К счастью, уже тогда рони много читала. Спрятать? Защитить? «Не стоит так волноваться, я навсегда останусь вашей маленькой, неодарённой девочкой, вы только отвезите меня к приграничью, я всё сделаю». И вот когда, казалось, уже ничто не угрожает её спокойному, незаметному существованию, появляется палач. Он смотрит в душу, видит суть вещей, он чувствует больше людей, больше магов и с первой минуты задаёт правильные вопросы. «Почему всё так сложилось?» Почему Оракул выбрал именно его и ее для сохранения баланса? Разве не странно? «Отсюда можем переместиться», — голос демона выдернул из размышлений. От неожиданности Рони запнулась и полетела носом в землю. Палач выставил руку, закованную в толстую кожу, словно в броню. «Под ноги смотри. Все люди такие неуклюжие. Или только мне так повезло с помощницей?» спросил равнодушно явно не требуя ответа но рони не смогла отказать себе в удовольствии пощекотать демону нервные окончания если они у него имелись конечно а хочешь сказать что не повезло приведи аргумента произнес он снимая перчатки я тихая бесстрастно начала перечислять рони неприхотливая сразу подружилась с твоими гончами мне не нужно признание и уважение от тебя Я не закатываю истерик». «Хм». Выдал демон, складывая ладони вместе. «Твой запах заполонил всю пещеру. Из-за тебя мне пришлось менять свой рацион питания. Появилась необходимость думать не только о себе. Придётся защищать тебя. Ты обуза. Что на это скажешь?» Рони, соглашаясь, покивала с важным видом. «Скажу, что мы заслужили ровно то, что имеем». Мой папа говорит, что Оракул не ошибается в своих видениях. «Твой папа, видимо, очень верующий и сентиментальный человек», — Ронни едва заметно усмехнулась. «Удивительно, что бесчувственный демон знает значение слова «сентиментальный». «Мы не то чтобы совсем лишены чувств», — уклончиво ответил он и развёл руки в стороны. От его пальцев и ладоней расходилось кольцо огня. Демонам присуще тщеславие, цинизм, похоть. Чувство долга, ярость сигнев. гнев. Охваченное языками пламени кольцо стремительно разрасталось, пока не превратилось в сияющую овальную воронку, очень напоминающую арку Инферно. «Ты сам можешь создавать порталы?» — недоверчиво спросила рони подозревая демона в том, что он просто пытается ее зажарить а потом, возможно, съесть. На небольшие расстояния в пределах Нижнего мира. Ровно отозвался он. «До ночи стоять собираешься». Рони тряхнула головой и, вцепившись в ремень сумки, шагнула. Зажмурилась, ожидая снова яркий свет. Но город демонов встречал серостью и был окутан вязкой пеленой тумана. На улицах стоял шум, толпились демоны. Один нёс куда-то ящики, другой тащил охапку мечей. Тут же ехала телега, запряжённая странными существами, похожими на рогатых гремлинов. «Эй, посторонись, жить надоело», прорычал двухметровый краснокожий демон, тело которого прикрывали кожаные латы. Вроня отступила, но демон её даже не заметил. Он сдвинулся со своего пути худого, похожего на палку прохожего, закутанного в плащ. И потопал дальше, сотрясая землю своими ножищами. Рядом, держись, прошептал Палач на духом выйдя из портала. Он взял Рони под руку и утянул между низких кривеньких домов. Здесь стало потише. Слушай, прошептал Рони, пытаясь унять нахлынувшее волнение. Не каждый день встречаешь такое огромное скопление демонов и таких разных. Ты обмолвился, что вам свойственно похоть. «Ты знаешь значение этого слова?» поинтересовалась сомнением. «Похоть и все эти демоны, похожие на уродливых животных...» Палач повернулся. На сером унылом фоне его кожа казалась еще более бледной, а глаза еще более красными. Он весь будто слеплен из белого мрамора. Очень искусно слеплен, умелыми руками. Его создатель постарался на славу. «Сомневаешься. Отвезти тебя в публичный дом?» рони шумно сглотнула воздержусь так где тут у вас магазин где продают печенье один угол губ палача странно дернулся идем он протянул руку в перчатки и рони чуть помедлив взялась за нее пока петляли узкими улочками рони чувствовала себя в относительной безопасности на нее действительно не обращали внимания А вот когда вышли на полукруглую площадь, Рони невольно начала прятаться за спину палача. Слишком большое скопление рогатых и хвостатых на один метр. При виде седьмого сына-повелителя многие демоны шарахались в сторону. Один коренастый обитатель Нижнего мира в широкой зеленой тунике, чья голова была покрыта роговыми отростками, закрыл свою лавку прямо перед ними и спрятался внутри. «Нам туда и не нужно было», — равнодушно прокомментировал палач просачиваясь между домов. Вышли у готического мрачного особняка, острые шпили которого вспарывали влажный туман, будто нож масла. В полукруглых узких окнах сверкали отблески пламени настоящих факелов. «Не очень похоже на кондитерскую», — тихо заметила Рони, предчувствуя неприятности. «Ты забыла, зачем мы здесь?» — бесстрастно отозвался Дэмиан. Поднимаясь по каменным ступеням к черным, оббитым железом дверям. Сначала дела, потом всё остальное. Я сказал, мы отправляемся на вылазку, а потом уже купим твоё печенье. Так что придётся потерпеть. И не забывай помалкивать, пока я сам о чём-нибудь не спрошу». «Значит, мы на задании?» — оживилась Рони, Достала из сумки книгу с ручкой и приготовилась фиксировать важную информацию. Последнее время начали пропадать демоны. Но воронок нечистоты я не обнаружил. Всплеска не было. Нужно выяснить, в чём причина. Инкубы могут что-то знать. Он взялся за толстое медное кольцо и хорошенько постучал три раза. Удары эхом разносились в глубине особняка. Дверь со скрежетом приоткрылась, в проёме показалась тонкая, как тростинка, высокая фигура. Обвёрнутая в белые шелка, плавные изгибы, смуглая, будто бархатная, даже на вид кожа. Длинные тёмные волосы существа были собраны в высокий хвост. Лазурной синевой сверкали миндалевидные глаза. Так сразу и не понять, какого пола эта прекрасная особь. Рони поймала себя на том, что бессовестно облизывает существо жадно восхищённым взглядом. Дэмиан, словно почувствовав это, закрыл её собой. «Позови кацу», — велел он, на что божественное воплощение всех девичьих грёз попыталось захлопнуть дверь. Дэмиан выставил ногу и угрожающе подсокал языком. «Не дури и давай. У меня нет времени и желания возиться с вами». «Вам здесь не рады. Уходите», — прошипело существо, обнажая тонкие белоснежные клыки. После каждого вашего визита никто не желает посещать наш дом. Мы теряем клиентов из-за вас. Ты всё-таки привёл меня в публичное место? Нервно усмехнулась Рони, спрятала книгу обратно в сумку и вцепилась пальцами в синий балахон палача. Это дом инкубов. Не то же самое, что публичный дом. Невозмутимо отозвался он, но суть похожа. Кто там? заинтересовалось дивное создание, вытягивая свою струйную шею. «Вы кого-то привели хозяину?» «Так бы сразу!» — обрадовался он. «Он, потому что Рони вспомнил одну важную деталь. Инкубов женщин не бывает. Проходите, хозяин, наверху!» «Смотри-ка, стоило мне открыть рот, как нас сразу же впустили» а вот ты не пользуешься особой популярностью среди других демонов», — иронично заметила Рони. впрочем, не выпускает ткань балахона из своих рук. «Не обольщайся», — ровно отозвался палач, заходя в мрачное нутро особняка. «Он думает, будто я привёл кормежку его господину». «Какая разница, что он думает?» — невозмутимо отозвалась Рони, озираясь. «Главная цель достигнута без каких-либо потерь». Мы внутри встретимся с этим к не затратив особых усилий. Я бы и так с ним встретился. Огрызнулся палач и потянул Ронни к винтовой каменной лестнице. В просторной полукруглой комнате происходило нечто невероятно странное. Ронни даже не сразу поняла, что, и не сразу поверила своим глазам. В тусклом свете факелов на белоснежной постели полулёжа устроился такой же стройный и божественно красивый инкуб, как мальчик внизу. Нет, ещё красивее, ещё прекраснее. Его гладкое жилистое тело так и притягивало взор. Чувственные губы были перемазаны кровью. Синие глаза сверкали, подобно тысяче звёзд на тёмном небосклоне. Рони только потом заметила полуголых дев, окружающих инкуба. Смуглые, довольно подтянутые красавицы имели заострённые уши и удивительные тонкие рога, загнутые назад. Демоницы скользили ноготками по телу инкуба, царапая кожу. Воздух пропитался запахом крови и... похоти. Рони вжалась лбом в спину палача мучительно краснее. Надо было остаться в логове. А, -а, -а демя Протянул инку плоская слух мелодичным нежным голосом. Присоединиться, не приглашая. Хороших жриц любви осталось ничтожно мало. Демиан пересек комнату, не обращая внимания на то, что Рони вцепилась в его одежду, будто клещ. Стянул шелковое покрывало с кресла и набросил его на инкубы и его жриц. Ты же говорил, что нет ничего особенного в обнаженном демоне. Тихо заметила Рони, мысленно проклиная себя за излишнюю болтливость. Ну правда, могла же ведь промолчать. Откуда взялась эта упрямая черта? А ты говорила, что для людей это неприлично, что ты смущаешься. Ледяным тоном отозвался палач. Инкуб сел, заинтересованно склонив голову набок. Надо же. Не заговори малышка, я бы даже её не заметил. У тебя появилась зверушка, Дэмиан. Ты, наконец, перестал игнорировать свои инстинкты. Много болтаешь. Презрительно выплюнул палач, задвигая Рони себе за спину. Бесследно пропадают демоны. Что ты знаешь об этом? Ронни судорожно сглотнула, но все же достала книгу. Раскрыла ее и начала рисовать. Нельзя просто взять и не увековечить на бумаге такую красоту. Вернется домой, нарисует с участием инкуба история. Можно подобрать ему смертную простую девушку. Какая страстная любовь получится. «Да что я могу знать?» Невинно отозвался Кацу, убирая с плеча длинную прядь шелковистых волос. «В моём квартале всё тихо». Ронни быстро-быстро выводила штрих за штрихом, боясь упустить хоть одну деталь. Любовь Инкуба. «Да, пожалуй, так можно назвать историю» и девушку нарисовать хрупкую, но не слишком красивую. Пусть интересуется наукой, своими учебниками и ничем больше. А тут он, изголодавшийся по сексуальной энергии красавец-демон. Кончики ушей начали предательски пылать. Не то чтобы Рони стыдилась своего тайного увлечения, но свои истории в картинках предпочитала никому не показывать, а страсть к рисованию — это у неё с детства, как и любовь фантазировать. Так и вышло, что годам к пятнадцати она впервые нарисовала первую полноценную историю. «Скажи», — обманчиво спокойно протянул Демиан. Ронни замерла с ручкой в руке, заинтересованно вскинул бровь. «А почему бы не нарисовать ещё и его? Ты специально каждый раз испытываешь моё терпение на прочность. Все слухи города стекаются к тебе». Так что давай обойдёмся без угроз и перейдём сразу к сути. Я тороплюсь. Я вижу. Платоядно оскалился инкуб. Вытер пальцем кровь в уголке губ нарочито медленно облизал его. Поделишься человечкой? Палач молча поднял руку и начал снимать перчатку. Спокойно. Воскликнул инкуб, вмиг растеряв всю свою непринуждённость. Ронинь хмыкнула и на соседнем листе принялась рисовать Демиана. С глаз. С его пронзительных, затянутых кровавой пеленой глаз. Клянусь именем твоего отца, что в этот раз я ничего не знаю. Серьёзно, Демиан. Надень свою перчатку обратно. Я даже ничего не слышал об исчезновениях. Это и странно. Задумчиво протянул палач «Если бы не пропал Сора, я бы ничего не понял и не начал бы искать». «Сора пропал», — недоверчиво спросил инкуб. Откинул покрывало, встал и махнул рукой, прогоняя демониц. «Не только он», — ровно отозвался Дэмиан, надевая перчатки обратно. «Такэо, Фуда, несколько торговцев из низших. И никто ничего не слышал и не видел». Но все они пропали с разницей в сутки. Странная закономерность. Инкуб прошёл к столу, наполнил бокал вином из кувшины и поднёс его к губам. Рони перевернула страницу и начала ещё один набросок. Больно ракурс удачный, да и картина глазу приятная. Ссоры из высших и не был слабаком. Его не смогли бы так запросто убить, не оставив никаких следов. Но следов нет. Бесстрастно констатировал палач. «Я хочу знать, кто убивает демонов на моей земле. Что-то узнаешь, пошли низшего». Инкуб кивнул и медленно с чувством и расстановкой осушил половину содержимого бокала. «А ты не являйся сюда больше. Всех гостей распугаешь, только...» Синие глаза демона лукаво сверкнули. «Если не передумаешь насчет своей человечки». Многозначительно произнес он и провел кончиком языка по влажным губам. «Пасть, захлопни и постарайся лишний раз не открывать ее». Равнодушно парировал Демиан, разворачиваясь. «Что это ты делаешь?» Рони вздрогнула, едва не выронив ручку. Захлопнула книгу и поспешила затолкать ее обратно в сумку. «Ничего, мы закончили?» «Милое дитя». Инкуб внезапно оказался рядом откуда то появился гибкий хвост который рони раньше не замечала надо же какой подвижный хочешь потрогать спросил он вскинув бровь а можно недоуменно моргнула она глаза инкуба стремительно потемнели тебе можно даже не думай холодно осадил палач вставая между инкубом и рони хвост интимная часть их тела вспомни о чем мы договаривались Я говорю молчать. И я молчу. Уныло закончила ронь. Твоя взяла. Я слишком легкомысленно отнеслась к происходящему. А ты забавная. Иронично произнёс Инку, покутывая Ронни флёром своего обаяния. Только вот... Никакие чары на неё не действовали. Но помни, что твой новый друг не всегда выглядит так привлекательно. Обратная сторона седьмого сына-повелителя заставляет даже твари бездны рыдать кровавыми слезами. Так что будь благоразумна, малышка. Приму к сведению, невозмутимо отозвалась она, деловито поправляя на носу очки. А теперь не могли бы вы отойти? демян равнодушно обратилась к палачу. Куда отправляемся дальше? Есть другие возможные свидетели исчезновения демонов? «Сложно сказать», — отозвался он, разворачивая Ронни за плечи к дверям. «Походим по округе, заглянем в квартал грешников», — звучит интригующе. Задумчиво произнесла она, уже представляя, какими новыми персонажами может пополниться ее внезапная история. «А потом за печеньем?» «А потом за печеньем». Кивнул демиан и распахнул перед ней дверь. «Как интересно». Многозначительно протянул инкуб, глядя странной парочке вслед.